«Да, с провинцией вам придется побороться», усмехается Семен Николаевич, нервно потирая руки. «Этот ваш Петербург, в сущности, настоящий уездный город. Интеллигенция нуждается в эстетической школе. Уровень ее развития в этой сфере слишком низок. Вы спрашиваете, есть ли у нас идеалы. О, да! Мы жаждем освободить художника и возродить искусство. В студии найдут приют все те молодые драматурги, которых не понимают современные режиссеры. Все те музыканты-новаторы, которым нет места в наших театрах. Но самое главное, у нас будет балет. Балет? Семен Николаевич вдруг начинает хохотать. Его плечи трясутся, лицо краснеет, руки дрожат. Штейнбух конфужен. брюнетка весело смеется. Гарольд невозмутим. Вы хотите воспитывать русское общество балетом? И опять взрыв смеха. «Если бы вы не смеялись, я был бы огорчен. Ваш смех меня радует. Он в самом деле интересен», — думает Штейнбах. «Меня всегда радует смех, насмешка, брань. Назовите мне хотя бы одну живую мысль, которая не была бы освистана толпой. Да, но чем страстнее ее протесты, тем вернее победа побежденного». Современный балет более всего вскрывает убожество и пошлость современного общества. Что сделал он с танцем, с ритмом, С этой музыкой жестов, с этой песней без слов. Маня, воспоминания пронзает Штейнбаха, он закрывает глаза и бледнеет. Танец — это колыбель искусства, начало его теряется в глубине веков. В религии самых первых народов мы уже находим его. Каждая народность изливала в них свои мольбы, свои стремления к бесконечному, свои страсти. Танец — это душа нации. Да, вы правы, взволнованно подхватывает Штейнбах. Глаза Гарольда внимательно изучают его лицо, он почувствовал его волнение. Причин он не знает, но все равно он понял, что коснулся души этого человека. Но и Семен Николаевич насторожился. «Марк Александрович, вы меня смешите. Не хотите ли вы сделаться основателем этой студии?» «Я именно об этом пришел просить барона Штейнбаха. У нас должен быть свой орган и свой театр. Я заручился уже согласием двух богатых людей». Они ищут третьего пайщика. Дело надо поставить сразу на большую ногу, чтобы поразить воображение толпы. Это половина успеха. Вы презираете людей, господин... Господин Гарольд. Это ваш псевдоним? Если я его выбрал, то мое имя становится бесполезным. Наверное, какой-нибудь Шельминзон или того хуже, думает Семен Николаевич. Я их не презираю, барон, но я знаю цену толпе. Она не прощает гениальным неудачникам И преклоняется перед счастливыми авантюристами. Наше дело всем нам слишком дорого, чтобы поспешным началом, без денег и связей, мы рискнули провалить его. Мы согласны выжидать годы, если вы откажете нам в поддержке. Семен Николаевич опять беззвучно трясется от смеха, делает экспансивные жесты и прячет голову в плечах. Но что, Штейнбах серьезен, он обдумывает свой ответ: так вы придаете большое значение балету не балету, а танцу. И не только как дополнение к драме или опере, а как самостоятельному, самоценному искусству. Вы знакомы с мимами Востока? О да, я видел мимо в Японии. Это что-то поразительное. Мы мечтаем иметь тоже и в России. Танец должен воплощать все – драму и музыку, радость и смерть. Надо создать целую литературу, надо показать новую красоту, и таланты найдутся. «Они уже есть», – быстро говорит Штейнбах, – но он тут же спохватывается – «Я не хочу, чтобы Маня встретилась с Гарольдом. Это решение всплывает внезапно. Вы видели Дункан, барон?» – перебивает брюнетка. «Да, и даже учениц ее. Наши танцовщицы будут моложе, прекраснее, стройнее и грациознее, чем эта ирландка. Ее заслуга в протесте, в ее первом крике возмущения, рутиной и банальщиной. Но она бросила идею, не забудьте. Мы ее разовьем. Она одна была бессильна создать драму и трагедию нового танца». Она показала нам по-своему понятого Шопена и вызывала недоумение. Новый танец требует новой музыки и новых жестов. А какой спрос на босоножек? И все они имеют успех. В обществе созрела потребность в эстетических эмоциях, вы правы. Но поднятых в виде амфор рук и порханья по сцене слишком недостаточно для выражения сложных эмоций. Это будет целая наука». Ох, как это будет трудно, срывается у брюнетки, и она виновата смеется. «Вы тоже балерина», – догадывается Семен Николаевич. «Ха-ха, к несчастью. Я с семи лет училась вывертывать ноги и всю жизнь прослужила в балете. Сколько лет стояла у воды, все интриги. Потом мне дали характерные танцы. В них я всегда имею успех. Но мне, конечно, не дают ходу. Не могу попасть в балерину, держу на нее экзамен. И все срываюсь, надоело. Разве это так трудно?» «Если бы вы знали какое-то мучение и все эти репетиции, я человек простой, интриговать не люблю»,